Да регулярно пришлось кивнуть подполковнику. Противодействовать бомбардировщикам-то нам приходится чуть ли не каждый третий летный день. Это американцы здесь с истребителями сражаются, с нашими в основном, да время от времени с китайскими. Ну, ты, наверное, прав. Дать им, что ли, вводную прикрытие бомбардировщиков и заставить посчитать для них расход. Топливо и радиусы действия с разной нагрузкой. Хм... Олег замолчал, чувствуя, что начинает понимать. Можно было сослаться на то, что в авиации ПВО, откуда Николай происходил, их как раз и затачивают почти исключительно под борьбу со вражеской бомбардировочной авиацией, да с разведчиками, поэтому они и мыслят так своеобразно. Но все равно, мог бы догадаться раньше... — Ты прав, — сказал он наконец. Наверное, китайские ребята именно таким образом и упражнялись. Ну и молодцы, соответственно. А ты — философ. — Да мне уже говорили, — посмеялся майор. — И что философ, и что стратег. А я просто думать люблю. Во мне, наверное, хороший штабист выродился хватание за рукоятку двумя руками и вот так вот дру ду ду ду да -ду, ду Николай наклонился вперед всем телом, выразил лицом злорадную свирепость и очень похоже изобразил стрельбу из авиационной пушки. «Давай, думатель!» Они чокнулись, один стаканом, сплещущийся над неводкой, другой с сжатым кулаком на удачу, чтоб не было войны. — Ну ты даешь! — майор хохотнул так, что водка едва не выплеснулась ему на руку. — А мы здесь чего делаем? Кур гоняем? — Ну да, конечно, это и так. Олег покачал головой, удивляясь сам себе. Хотел было объяснить, что именно он имел в виду и не стал. Только скрежетнул зубами и едва подавил в себе порыв Снова выдать воющий волчий перелив. За годы мира жена почти совсем отучила его от этой привычки, чтобы он не пугал детей. Но сейчас, на войне, она появилась снова как-то сама по себе. Впрочем, привычки и самое настоящее суеверие среди воюющих он видал такие, что своя собственная была среди них мелочью. В том числе можно было вспомнить и те суеверия, которые встречались среди самых убежденных коммунистов полка, к которым Олег себя не относил. Например, у командира одной из эскадрильи соседей 535-го Япа, коллекционирующего для музея наглядную агитацию, которую базирующимся на Аньдун полкам исправно поставляло главное политическое управление КНА, и культурно-просветительное управление фронта. Почти наверняка майор был прав. Но слово «почти» никогда не было любимым словом сына учительницы. Утро следующего дня начальник воздушно-стрелковой службы 32-й дивизии, майор Скреба и начальник штурманской службы одного из полков этой дивизии, подполковник Лисицын, провели, отпиваясь чаем. Чай был гнусный, в нем имелось слишком много травяных примесей, чтобы он мог нравиться нормальному русскому человеку, когда тому столь нехорошо. Но им просто лень было идти за каким-то другим. Странно, что, распитая на двоих неполная бутылка водки, могла так сильно подействовать на крепких и абсолютно здоровых мужиков. Но оба... С чистым сердцем списали это на непривычный климат. Ругать еду, которую кормили в полковой офицерской столовой, не поднималась рука. Нормы у летного технического состава были большие. То, что в них входило, сто раз проверили и просчитали на предмет калорийности и питательности, да и вообще кормили в Китае гораздо вкуснее, чем в Союзе. Теперь, допивая очередные чашки, пахнущего мокрой соломой бурозеленоватого напитка, Олег и майор Скреба уже сидели, перелистывая необходимые бумаги. Погода, как ожидалось, была совершенно нелетная, и поскольку летному составу, отменив построение объявили день отдыха, то рядовые летчики еще отсыпались. Самим же командирам игнорировать работу было уже нельзя. Слишком многое предстояло сделать. «Чай, не водка, много не выпьешь», — философски заметил Николай Скреба. Переворачивали сток, изписанный фиолетовой копировочной машинописью в один пробел. «Ты посчитал уже, сколько к востоку от берега наш радиус получается со всеми резервами?» Посчитал. Сорок ровно. Олег кивнул. Этот вопрос занимал его самого. Полку, перевооружаемому на миг 15 СБИС, то есть истребитель сопровождения с резко увеличенным радиусом полета, предстояло теперь действовать не просто южнее проклятой линии в Хеньян гензан но практически вплотную к линии фронта. И вдобавок на самой ее восточной оконечности подозрительно близко к той самой береговой черте, которую им до сих пор также было запрещено пересекать, он мог только гадать, какую роль в подобном сыграл его военно-морской опыт. Скорее всего никакого, если вспомнить, что за третий год войны через их корпус, в свою очередь, прошли уже несколько настоящих истребительных авиаполков флотских ВВС Техасцы, если пользоваться стареющим, быстро выродившимся на этой войне прозвищем Тихоокеанцев. Как и дважды краснознаменный Балтийский флот, краснознаменный Тихоокеанский был разделен в 1946 м на два, пятый и седьмой, и у каждого имелись свои полки которое надо было учить. К этому решению шпица относились весьма по-разному. В основном резко неодобрительно. Но Олег твердо верил, что вождь ошибки сделать не мог. Через год, через два не понятна еще никем правота этого радикального решения обязательно скажется. Уйдя с флота, Олег несколько отстал от жизни и не вполне понимал, как организована сейчас морская авиация. Но два засветившихся в Корее полка ВВС ВМФ он знал точно. Уже ушедший 578-й и меньше недели, как прибывший на аэродромы первой линии Мяугоу Дапу 781-й ИАП. Последнему Они отдавали свои машины, что также наверняка вызвало немало сложностей. Требовалась переброска тех состава, обслуживающего персонала, аэродромной техники и так далее. Но это уже дело флотских ВВС. При желании можно было поразмышлять и о том, что, пользуясь прикрытием двух полков реактивных истребителей, Один-другой полк новейших ракетоносцев Ту-4К, чтобы не говорили о реальной эффективности ракет в качестве противокорабельного оружия, сможет утопить почти что угодно. И даже если создание большого количества специализированных ракетоносцев было ошибкой, сам факт их существования, то есть то, что новые ту проходят над Красной площадью на парадах в честь 1 мая, делают военную ситуацию для агрессоров сегодняшнего и завтрашнего дня еще сложнее. Самому Олегу, большому любителю в одиночестве перетасовывать на листке бумаги возможные комбинации, выявленных разведками эскадрилий в американских 5 и 20 воздушных армиях, А также о авиагруппах их авианосцев, крейсирующих у берегов Кореи, было крайне мало известно о реальном положении дел. Выписанный на хвосте Тактический индекс Д это или Корсары, или Скайрейдеры с Орискани, а М или А это Пантеры с Эссекса, а также наверняка с полдюжины других эскадрилей. И что? Это все обрывки информации, хотя и интересные, но при этом он очень мало знает о том, какие еще авианосцы могут ударить по их приближенному теперь к побережью аэродрому. Можно только надеяться, что это знают и просчитывают те, кому положено.